Глава 19. Джерри Гарднер умеет производить впечатление. Он стройный, не грузный, как мой отец, но о него выразительная внешность. Это признают даже зеваки. Они поворачиваются, чтобы посмотреть, как Джерри вылезает из машины и застёгивает свою дорогую всепогодную куртку. А я испытываю облегчение, увидев человека, которого помню и который не изменился. Точнее, изменился незначительно, скажем так, Отяжелел с возрастом. Весело взглянув на меня, Джерри бросает мне розовый пластиковый контейнер. Что это, шеф? спрашиваю я. Ешь, говорит Джерри. Ты, наверное, умираешь с голода. Открываю контейнер. Внутри несколько роллов и сэндвичи, бутылка газировки Iron Brew, и сосиска в тесте. Я на чисто забыл о том, что хочу есть. С признательностью беру сэндвич с сыром и острым соусом. Джерри будет взглядом площадку перед домом с полицейской лентой, любопытными зеваками и накальной ребятьнёй. Достал уже этот грёбаный снег. Идём со мной. Мне нужно быть на месте преступления, Джерри. Но он уже решительным шагом направляется в переулок между двумя зданиями. На мой рабочий BlackBerry приходит сообщение. Меня разыскивает какой-то детектив-инспектор Уинстонли. Понятия не имею, кто это такой. Через мгновение телефон звонит. Номера в списке контактов нет, так что, возможно, это тот самый Уинстонли. Я переключаю звонок на голосовую почту, гадая, долго ли еще смогу продержаться, прежде чем Джерри поймет, что у меня проблемы. Нагоняю его в переулке, он снова окидывает меня взглядом, лукаво сверкнув глазами. «Я полагал-то сменился с дежурства», — говорю я. «Я и сменился». Сейчас я должен быть дома, отдыхать, лёжа в тёплой кровати, в окружении жены и детей, с чашкой крепкого чая. Джерри разыгрывает меня, но я не могу взять в толк, в чём дело. Я знаю все его ходы. Я знаю Джерри с тех пор, как мне было 6 лет. Тогда он был для меня дядей Джерри, который приходил в гости к нам домой, смотрел футбол вместе с моим отцом, угощал меня пиццей и рассказывал захватывающие истории про преступников и бандитов. Но напоминаю я себе, старший детектив-инспектор Джерри Гарднер является одним из лучших следователей лондонской полиции. Свою карьеру он строил шаг за шагом. В своё время стал самым молодым детективом-сержантом за всю историю. Затем уже как детектив-инспектор под началом моего отца раскрыл ячейку Ирландской республиканской армии, планировавшую крупный теракт в Лондоне. Это сразу же привело к новому повышению. Этот человек мог бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Однако Джерри поддержал не ту сторону в одной из внутренних войн, что регулярно вспыхивают в управлении центральной полиции. В ту пору многие потеряли веру в комиссара, но не высказывали это вслух. Джерри Гарднер высказал не тому, кому нужно, в самый неподходящий момент времени, и внезапно его карьера застопорилась. Наблюдая за этим, я пришёл к выводу, что хоть Господь и радуется, честности, похоже, мало кто разделяет его мнение. Ты вчера удрал из центральной больницы Кемдена? спрашивает Джерри. У меня были на то причины. он закуривает. Я отправил в больницу Майк Оксли расследовать нападение на одного из моих людей, твою мать, а он не может допросить жертву. Ему нужно взять у тебя показания. И я хочу получить подробный отчёт. о том, что с тобой стряслось. Я поговорю с ним. Показания, отчёт ты всё получишь. Джерри выпускает дым, отпивает глоток из банки содовой и вытирает губы рукой. Я чувствую, что он заподозрил что-то неладное. Он слишком хороший сыщик. У меня мелькает мысль рассказать ему правду, или по крайней мере правду в том объёме, в каком её знаю я. Однако Как только Джерри узнает о моей памяти, он прямиком отправит меня на больничный, и я стану прекрасной мишенью для того, кто приказал тому восточноевропейцу пёрнуть меня ножом. Если убийца смог организовать нападение в больнице, он сможет убить меня где угодно. Забудьте всё то, что вы читали про защиту свидетелей, безопасные дома и новые документы. Если продажный полицейский захочет вас найти, он вас найдёт. Продолжай, говорит Джерри. Что всё это значит? Почему ты сейчас? Поверю, у меня была информация, которую я должен был проверить. Информация о чём? Я перехожу в контрнаступление, считая его лучшим видом защиты. Джерри, я следователь районного полицейского участка. Я делал свою работу. Это что, допрос? А это должен быть допрос? Джерри Злитц, но насколько реален его гнев? Он может быть очень скользким этот Джерри. Каждый, кто дорастает до старшего детектива-инспектора, должен быть политиком. Этот человек уже не столько следователь, сколько бухгалтер, ублажающий начальнику участка, обеспечивающий должноу статистику задержаний за должную цену. Джерри пристально смотрит на меня. Ты один из лучших следователей, Росс. Я тебе бесконечно доверяю. Но хватит ли у тебя сил? Ты почему-то попал в больницу и не хочешь раскрывать причину этого. Тебя порнули ножом, тебе разбили лицо. Выглядишь ты дерьмово. Я должен был бы отправить тебя домой. Джерри, я должен довести это до конца, это дело. Он задумчиво разглядывает банку с содовой. У меня появилась наводка, продолжаю я. Это та самая квартира, в которой жила Эмиметтис. Убитая его сестра А та избитая женщина, которую я обнаружил, была ее соседкой. Твою мать, откуда поступила наводка? Из анонимного источника. Джерри сверкает на меня взглядом. Он понимает, что я вру, но пока что еще не готов спорить со мной. Дело Мэтьюс занимаешься не ты, Рус. Его ведет детектив-инспектор Уинстонли, которая, кстати, хочет побеседовать с тобой насчет того, как ты вчера топтался на месте преступления. Похоже, ты заводишь себе друзей повсюду. А значит, детектив-инспектор Уинстон Ли — это она. И возглавляет группу по расследованию убийства Мэтьюс. Уинстон Ли амбициозна, не меньше тебя. И она не из тех, кого можно просто послать куда подальше. Ты же умный, должен все понимать. Джерри раздраженно пинает ногой снег. Уинстон Ли захочет забрать оба дела себе. Особом воображением она не блещет, предпочитая, чтобы всё было просто и прямолинейно. Поэтому, если решит, что ты пытаешься усложнить дело, если решит, что ты пытаешься её обмануть, она полезет в драку. Ну круто. Но тут всё очень сложно. Я умолкаю, и шеф ждёт, когда я продолжу. Джерри, я думаю, тут замешан Коппер. Это заставляет его сделать паузу. Коппер? Да. Ответ Джерри меня удивляет. Но именно это я тебе и поручил. Он гасит окурок о пустую банку. Кто? Не знаю. Свяжись со своими бывшими коллегами по управлению профессиональных стандартов. Это их работа. Ты знаешь, это лучше меня. Они поджарят наши яйца на сковородке, если мы попытаемся разобраться с этим сами. Не могу. Я пока что еще слишком мало знаю. Вот почему мне нужно быть здесь, чтобы узнать больше. Он подозрительно смотрит на меня. Тебе это нужно для послужного списка? Чтобы ты поставил на полку большой трофей, после чего тебя пригласят в Скотланд-Ярд? Потому что этого не будет. Я собираюсь с духом. Речь идет не о продвижении по службе, Джерри. Этим делом должен заниматься я. Я должен осмотреть квартиру. Нет, если Уинстон Ле этого не захочет. Прикажи ей. Вторая медсестра жива, а до тех пор, пока она не умрет, это не убийство, а нападение. И, следовательно, заниматься этим должны мы, а не убойный отдел. Джерри запихивает окурок в пустую банку и решительно возвращается назад, сердит и глядя на сгущающиеся тучи, ругая вслух политиков, отравляющих абсолютно все стороны, работы управления столичной полиции, бумажную работу, душащую людей, все эти сводки и отчеты, которые нужно составлять, связи с общественностью, и цели. Только не давай ему заводиться насчёт целей. Не нужно ставить перед собой недостижимые цели. Ты просто тянешь свою лямку, а от тебя за это пнут ножом в спину. Давай осмотрим место преступления, наконец говорит Джерри. Я тебя поддержу, буду биться до самого конца за то, чтобы это дело дали тебе. Но Уинстонли на рождественском балу тебе первый танец не отдаст. Не ломай дров, Росс. Не знаю, что ты мне не договариваешь, но я ради тебя кладу свою голову на плаху. Он достаёт новую сигарету. Где те дни, когда мне не приходилось отмораживать член, чтобы курнуть? И ещё одно. Ты уже подвергся нападению. Я представлю человека присматривать за тобой. Можно этого не делать. Я достаю из контейнера ещё один сэндвич. Что я в тебе просто обожаю. Говорит Джерри, закуривая новую сигарету. Так это то, что ты никогда ни в чём не сомневаешься. Это настолько не в духе Джерри так сильно ошибаться. Оши ждёт нас в коридоре перед дверью в квартиру. Он радостно докладывает мне, что его люди закончили осмотр тропинки и ничего не нашли. Я протягиваю руку к хлопчатобумажному комбинезону, но Джерри меня останавливает. Тебе не нужно туда заходить, говорит он. Перекрёстное загрязнение. Я занимаюсь этим делом, и должен осмотреть место преступления, сэр. Я добавляю сэр, поскольку Оши нас слышит. Я уже побывал в квартире, так что загрязнение уже произошло. Криминалисты забрали мою куртку и обувь, и я буду полностью защищён. Затем отхожу в сторону и добавляю тихим голосом, чтобы не услышал Оши. Джерри, дай мне сделать свою работу. Джери смотрит на меня, затем вздыхает. Только не упади, твою мать. Итак, мы все трое надеваем одноразовые комбинезоны. Похоже, Оши поглощён своими мыслями, поэтому для поддержания разговора я спрашиваю у Джери, как дела у Изабель. Тот поглощён своим комбинезоном, поэтому проходит несколько секунд, прежде чем отвечает, что у неё всё в порядке. Я мимоходом упоминаю, что мы с ней общались вчера вечером, и мне показалось, что она была заведена. Тот орвал её от телешоу. Говорит Джерри, раздражённо дёргая тонкую хлопчатобумажную ткань. Изи как раз решила отдохнуть без девочек. В внутренних кордонах охраняет патрульный констебль. Он более закалён в боях, чем тот, что был вчера в гостинице и бесстрастно пропускать нас. Несмотря на демонстрацию уверенности, устроенную для Джерри, когда я провожу их в суши туда, где обнаружил кристалл, мне становится не по себе. Бывал я здесь вчера вечером. И предположить, что Тина сказала правду, адреса нам не назвала около половины восьмого. От одиночества сюда добрых 2 мили, оживлённым субботним вечером от 15 минут до получаса, возможно, больше. Так что я мог попасть сюда где-то между 8:00 и 8:30. Удалось ли мне предупредить Кристол? Или она, попав уже находился в квартире и не позволил ей открыть дверь? Мы останавливаемся у того места, где лежала кристалл. И тут из маленькой кухоньки выходит мужчина, огибая осколки разбитых тарелок. Он худое жилистый, у него взлохмаченные волосы, а на лице застыло выражение полного отвращения. Мужчина представляется старшим криминалистической группы, пожимает нам руки и сообщает, что пока что ему ничего не известно. Криминалисты уже закончили работать в прихожей и теперь фотографируют и осматривают комнаты. Но они уже нашли кровавленный отпечаток ноги у двери. Я должен проверить вашу обувь, говорит мне старший группы. Полагаю, в этот весь дел успели натоптать. Я говорю ему, что криминалисты уже забрали мои кроссовки. Я подумал, что спасти жизнь этой женщине важнее, чем обеспечить чистоту полов. Тем не менее, мужчина изучает размер моих туфель. Слишком большие, говорит он, словно разочарованные тем, что я не испортил его работу. Скрывая волнение, я прохожу в ближайшую комнату, и остальные вереницы следуют за мной в спальню, шурша одноразовыми комбинезонами. Уоши внимательно смотрит на меня, но прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, у Джерри звонит телефон. Это Уинстонли. Искосов, взглянув на меня, говорит он и удаляется в коридор, чтобы я его не слышал. "Что это комната?", спрашиваю я. Глава следственной группы проверяет свои записи и говорит: "Маттиас. Для нас троих комната Эми и Маттео слишком тесная. Здесь тот же самый воинствующий беспорядок, как и повсюду в квартире. Матрас с узкой кровати сброшен на пол, сама кровать опрокинута, единственный шкаф опрокинут. Трусики и лифчики Эми свалены посреди комнаты вместе с учебниками по медицине и дешёвыми сувенирами." человеческая жизнь превращённая в груду мусора. Я пытаюсь мысленно представить, какой человек жил здесь, связать этот образ с убитой женщиной, которую видел вчера вечером. Но это не просто. Воспоминание о мёртвом теле резко контрастирует с яркими разноцветными бусами, искрящимися в свете ламп, с тремя плакатами молодёжных поп-групп, пришпиленными кнопками к стене. Возвращается Джерри, убирая телефон. Остальные продолжают работу. Крайне неприятно. В полголоса говорит он мне, вид у него еще более подавленный, чем прежде. Уинстон ли хочет увидеть эту квартиру в том состоянии, в каком она сейчас? Пусть приходит после того, как мы закончим. Она говорит, что ей нужно заниматься расследованием убийства, а твой телефон не отвечает. Но к моему облегчению Джерри не настаивает. Он проходит следом за остальными в соседнюю комнату, и я уже собираюсь присоединиться к ним, как вдруг замечаю дневник, лежащий на опрокинутой мусорной корзине. Это та яркая штучка, куда любят изливать своё сердце девочки-подростки. На обложке фотография невообразимо красивой пары под цветущей вишней, смотрящей друг другу в глаза. Я осторожно раскрываю дневник облачёнными в перчатки руками. и обнаруживаю, что никакое сердце в него излито не было. Похоже, Эмми Мэтьюс доверяла своему дневнику лишь то, что ей нужно купить молока, или то, что они поссорились с Кристалл из-за того, чья очередь мыть туалет. Еще Эмми записывала самые разные цитаты, попавшиеся ей на глаза, а также черкала краткие замечания об одежде, клубах и диск-жракиях. Назначенные на день дела она заносила лишь в виде указания времени. Никаких уточнений насчёт того, с кем, где и зачем. Выведенные круглым ученическим почерком строчки не раскрывают абсолютно ничего. Записи заканчиваются вчерашним днём. Погода холодная. Нужно купить новую куртку. Жду не дождусь. И затем одна единственная буква R. Эми имела в виду меня? Или это просто случайное совпадение? У меня нет времени на раздумья. Что бы это ни означало, я не хочу, чтобы кто-либо ещё увидел этот дневник. Слышу шаги, в комнату возвращается Оши. Я изобретаю что-то, что он должен срочно сказать старшему криминалисту. Как только сержант уходит, я заворачиваю дневник в пустой пакет и засовываю его за пазуху комбинезона. После чего присоединяюсь к остальным, изучающим разгром в гостиной. Чем больше я смотрю на беспорядок, тем больше он мне кажется преувеличенным и ненастоящим, словно это картина со скрытым смыслом. Я снова вспоминаю насатого парня из Восточной Европы с его резким запахом. Я обнаружил кристалл сегодня в 6 часов утра, говорю я. Врачи в больнице считают, что напали на неё гораздо раньше. Так почему тот тип всё ещё находился здесь? Что он делал столько часов? Он задержался, чтобы позлорадствовать. Безучастно произносит Джерри. «Или он что-то искал?» Он ушел, затем вернулся и перевернул здесь все вверх дном. «Сколько времени это заняло бы?» Говорит Оши. «На такую маленькую квартирку нескольких часов не нужно!» Итак, он ушел, а затем вернулся ради чего-то. Осталась одна комната. Спальня, в которую заходил неизвестный. Это должна быть спальня Кристалл. Я обхожу молодую женщину, которая сидит на корточках в углу, собирая образцы волос и кожи. Если судить по обстановке, Кристалл была более спокойным, более рассудительным человеком, чем ее подруга. Бледно-голубые стены ничем не увешаны, украшений меньше, нет попыток навести красоту. Но здесь прошел тот же ураган. Матрас, кровать и прикроватный столик силой сдвинуты с места. Будильник болтается на проводе, мигая своими красными цифрами. Он не нашёл то, что искал, бормочет Уши, обращаясь не столько к нам, сколько к себе. Джерри присоединяется к нам и заглядывает мне через плечо. Я смотрю на скудные вещи, разбросанные по протёртому ковру. Это не наркотики, он вывалил всё из ящиков. Зач, то, что он искал, недостаточно большое, чтобы видеть это с первого взгляда. Имело ли смысл переворачивать здесь всё вверх дном ради маленькой дозы наркотиков? Если он был в отчаянии. Тут что-то не так, но я не спорю. Вместо этого оставляю криминалистов искать следы наркотиков. В любом случае уже слишком поздно. Что бы это ни было, если даже это вообще было здесь, теперь этого уже определённо нет.